Глава 13 Олли надеялась, что со временем они с миссис Мэнс смогут притереться друг к другу, и дело пойдет на лад. Что ни говори, совсем не обязательно любить тех, с кем приходится вместе работать. Но ситуация, похоже, только осложнялась. Поскольку Джиллиан встречала в штыке любые предложения своей помощницы, девушка в конце концов вовсе перестала проявлять инициативу. Олли запрещала печь любой хлеб, кроме самых простых буханок, хотя даже те, благодаря постоянной практике, становились у нее все вкуснее и вкуснее. Само заведение привлекало теперь куда больше посетителей, но даже это не радовало Джиллиан. Ее плохое настроение грозило поглотить буквально все. Мало того, что Поле каждый день поднималось рассветом, она еще тратила все свободное время на то, чтобы привести в порядок булочную, расположенную под ее квартирой. Поле не терпелось поскорее опробовать новую печь. Разумеется, она отправила руба на открытку от всего сердца, поблагодарив его. Но такой напряженный график работы измотал ее окончательно. Что касается денег, тут поле оставалось надеяться, чтобы оттенки у нее не порвутся внезапно. В противном случае пришлось бы самой чинить их. Когда очередным пасмурным субботним днем она брела домой, телефон у нее внезапно зазвонил. «Ну вот», — сказала Керенса, — «готовься, полагаю, что ты уже закончила зализывать раны. Все нормально?» Да. Поле не хотелось признаваться, что, похоже, проблемы, связанные с работой, никуда не делись, а просто слегка трансформировались. А к чему надо готовиться? Встречи со мной. Ты собралась меня навестить? Ага. Хочу посмотреть на сияющие огни Маунт Полберна. Да тут таких особо и нет, вздохнула Поля. Но наверняка у вас там есть местечко, куда люди ходят отдохнуть. В гавани и правда находился большой пап с дверью из темного дерева. Он был до того старым, что при нем еще сохранился дворик, где посетители таверны в былые времена привязывали своих лошадей. Теперь во дворе стояли столики и стулья. И чем теплее становилось на улице, тем больше посетителей собиралось здесь в пятницу и субботу. Коля давно подумывала, не заглянуть ли ей туда на кружечку пива. Но идти одна как-то не решалась. Ее знакомые рыбаки наверняка наведывались в паб, но девушка не хотела напрашиваться в их компанию. Как-никак у них была своя жизнь. С Хаклом они не виделись уже несколько недель. Ей вдруг ужасно захотелось пообщаться с кем-то, кто не будет цыкать на нее за просыпанную мимо чашки муку. «Боюсь, Керенса, это не совсем то, к чему ты привыкла». «Да мне плевать, я просто хочу развеяться». «Что, знакомство по интернету опять закончилось неудачей?» «Да там настоящий сброд, пуля. Все до одного». Приличных мужиков давно разобрали, придется с горя выпить. А знаешь, встрепенулось Поле, чего на Маунт Полберни в избитке. Хороших барменов? С надеждой поинтересовалась Керенса. Нет, наш поселок битком набит холостыми парнями. Уже сажусь в машину. Керенса заявилась смехотворно в коротком розовом платье с выкрашенными в ярко-красный цвет волосами. Поля до того обрадовалась при виде подруги, что едва не расплакалась. «Ну что, как тебе живется на новом месте?» Киренса внимательно огляделась. «А ты и тут постаралась на славу». «Спасибо», — улыбнулась Поли. Нельзя сказать, что ей удалось сделать так уж много, но чисто вымытые комнаты с парой репродукции на стенах было время, когда Поля покупала их просто потому, что могла себе это позволить, и неброской мебелью придали всей квартире вполне уютный обжитой вид. «И все это время ты даже не казала к нам носа», — продолжала приятельница. «Тебе что, так хорошо здесь?» «Ох, Керенса», — вздохнула Поле, открывая привезенную подругой бутылку вина. «Ты даже не представляешь, до чего я... до чего мне одиноко...» Быстро отвернувшись, она взглянула в окно. Керенса наполнила два стакана. «Мне тоже», — сказала она, протягивая Поле ее порцию. «И да, прежде чем ты озвучишь это, соглашусь. У меня и в самом деле замечательная работа, куча друзей и все в этом роде. Но мне не хватает моей лучшей подружки. И еще бы я хотела, чтобы каждый вечер меня ждали дома. Беда лишь в том, что все мужики — редкие козлы». Солнце неспешно погружалось в море, расчертив небо над заливом ярко-розовыми нитями. Гостья подошла к окну. «Роскошный вид, я знаю», — кивнула Поля. Значит, работаешь в булочной? Да, это та еще каторга, но... Я думала, что выпечка это твое. Ты просто не видела мою начальницу. Босс из ада? Что-то вроде этого. Они чокнулись. За то, чтобы никогда не быть одинокими, сказала Керенса. Черт! Это самый депрессивный тост, какой когда-либо произносила. Как насчет того, что постоянно быть на высоте? Уже лучше. Кивнула Поля. С приездом подруги настроение у нее заметно улучшилось. В конце концов, они все-таки отправились в пап, причем Керенса заставила Поле надеть свой самый яркий топ. «А то мало ли что обо мне подумают. Ради кого ты вообще так вырядилась?» — поинтересовалась Поля. «И рассчитывала подцепить кого-нибудь вроде принца Гарри?» — печально ответила приятельница. «Как же я рада видеть тебя!» — рассмеялась Поля. «Ладно, вперед!» Вечер выдался теплым, и старый дворик паба был озарен ярким светом фонарей и маленьких свечек. Официантка крутилась вовсю, принимая заказы. Очень скоро подружки уже сидели за столиком, обсуждая свою жизнь и вдохновенно сплетничая. «Не знаешь, как там, Рис? Собравшись с мужеством, поинтересовалась Поле. «Вроде неплохо», — пожала плечами Керенца. «Кажется, худше у него уже позади». «Он все еще живет в своей матери?» «Ага». «Представляешь, он ни разу даже не позвонил мне. Ни разу. Просто чтобы спросить, как дела и все такое». «Я знаю», — сказала Киренса. «Я уже устроила ему за эту маленькую выволочку». «Серьезно? А где увиделись?» «На юбилее Майкла и Шануши». «Куда ты, кстати, не удосужилась заявиться?» Коля промолчала. Ей не хотелось признаваться, что подарки были ей сейчас не по карману. Да и как бы она стала рассказывать своим успешным и обеспеченным друзьям, что работает в булочной, получая за это по минимуму. Вот только жалости ей не хватало. «Но Крис там был?» — спросила она. «По-моему, он слегка перебрал в бесплатном коктейльном баре». Поморщилась Керенса. «У них был коктейльный бар?» «Да так, не бар, а до названия. В любом случае, Крис малость злоупотребил». «Как он выглядит?» «Не очень». «Ясно», — вздохнула Поля. «Значит, вы с ним общались. И что он сказал?» «Спросил, как ты поживаешь. А когда я сообщила, что ты переехала и нашла себе новую квартиру и новую работу, он...» Сердце у Поли упало. Она уже знала, что за этим последует. «Полагаю, Крис мне позавидовал». Киренса кивнула. это то просто начать новую жизнь», — заявил он. «Ведь ты никогда особо не переживала за потери бизнеса. Это ему пришлось выкладываться по полной. Ну и все в этом же роде». Глаза у Полли защипало от слез. «Он разрушил мою жизнь, Керенса. Только взгляни на это. Я в полной заднице. Просто у меня хватает мужества не киснуть и не жаловаться на судьбу». «Я знаю», — вздохнула подруга. «Я, кстати, так и заявила, что ему нужно поменьше себя жалеть». «Ну, а он что?» Обиделся и попытался приударить за официанткой. «Бедняга Крис», — сочувственно поморщилась Полли. «Бедняга? А по мне так он ничтожество». — фыркнула Керенса. — Пора уже мужику браться за ум. С тобой так он и вовсе обращался, хуже некуда. Крис сделал все, что мог, — вздохнула Поля. — Он только и делал, что начинал кукситься всякий раз, когда случалась хоть малейшая неудача. Так нельзя. — Согласна, — задумчиво произнесла Поля. — Но как он смеет? — она покачала головой. — Как Крис смеет думать, что я живу тут припеваючи? Моя жизнь просто ужасна, я ненавижу это место, и все! что меня здесь окружает. Поля вдруг почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Повернувшись, она увидела Тарни. На лице у того читалось явное замешательство. «Прошу прощения», — сказал он. «Я тут подошел поздороваться, но вам, похоже, не до меня». «Боже», — покраснела Поля. «Боже, я вовсе не имела в виду тебя. Ты один из немногих плюсов этой жизни. Керенса, познакомься, это Тарни». «Очень приятно». Томно протянула Киренса. Оля бросила взгляд на подругу, после чего снова посмотрела на Тарни. Ему очень шел этот субботний наряд. Простая рубашка и потертые джинсы. «О, кого я вижу!» Раздался негромкий голос с американским акцентом, из другого конца бара к ним подошли Хакл и Рубен. У обоих в руках было по пиву. «Добрый вечер!» — поприветствовал девушек Хакл. «Как дела?» Отвратительный бар. Зачем мы сюда пришли? Ужасное пиво. Неужели нельзя продавать что-нибудь получше? Я хочу купить это заведение. Тараторил Рубан. Он, в отличие от Хакла, даже не поздоровался. Олли как раз говорила, до чего она ненавидит свою жизнь. На полном серьезе заметил Тарни. Не болтай глупости. Оля густо покраснела. Керенса повернулась к американцам. Добрый вечер, пропила она. Лицо у нее сияло, будто у ребенка в магазине игрушек. «Ты тоже ненавидишь свою жизнь?» — спросил Тарни. «Уже нет?» — ответила Киренса. В конце концов, все они уселись вместе. Шестеро или семеро рыбаков, американские парни и парочка серферов. Вместо джаз в их компании сегодня была Элисия Немыслимо красивая девушка с роскошными черными волосами и слегка роскосыми глазами. В жилах ее явно текла азиатская кровь. Она всячески пыталась обратить на себя внимание Рубина но без особого успеха. В конце концов, и не осталось ничего другого, как сесть рядом с Джейденом. А тот будто прирос к месту, ошеломленно уставившись на эту богиню. «Эй, может, хватит уже на меня пялиться?» негромко произнесла Фелисия. «Собираешься сдать меня в полицию?» поинтересовался он. «Еще чего не хватало?» тряхнула волосами девушка и отвернулась. Похоже, она давно привыкла к подобной реакции со стороны мужчин позабавь ее шуткой которую ты недавно рассказал мне прошептала поле джейдену не могу шепнул он в ответ у меня все плывет перед глазами женщинам нравятся парни которые способны их рассмешить. джейден откашлялся э э та удостоил его небрежным взглядом ну слышал новый анекдот идет по улице аллигатор «Чего-чего? Кто идет?» «Аллигатор. Ну, это такой крокодил». «Сам ты крокодил». Лицо у Джейдана вытянулось. «Я не имел в виду ничего плохого. Ладно, проехали». Илиси опять отвернулась от него, а Джейден в тихом отчаянии уставился на столешницу. Поля улыбнулась и снова заговорила с Киренцией. «Ну и подружки у Рубина. Все красавицы, как на подбор». По правде говоря, Джаз нравилась ей больше, но и от Фелисии было просто глаз не отвести. «А это местечко куда симпатичнее, чем я думала», сказала Полли Керенса. «Кто тот неприятный тип?» «Это про меня», — слух у Рубана был как у кота. «И ничуть я не неприятный. хакал скажи им, я крутой». «Конечно крутой», — томно поддакнула Фелисия. Ну что за глупости?» Керенса закатила глаза. «Боже, он что, очень богат?» Громко поинтересовалась она. «Да», — ответил Рубан. «Так я и думала», — Кирен сометнула в сторону Фелисию торжествующий взгляд. Та отвернулась, снова оказавшись лицом к лесу Джейденом, который тут же покраснел, как рак. Коля встала и подошла к Рубану. «Еще раз спасибо за чудесную печь», — поблагодарила она. «Как тебе мои хлебные палочки?» «Неплохо», — ответил тот. «Но я бы сделал вкуснее. Тем не хватает перца». «Учту» улыбнулась поля. «Это было очень щедро с твоей стороны. Такая дорогая вещь». «А, глупости!» — отмахнулся Рубен. «Я уже забыл об этом. Для меня это как два цента». «Что ж, спасибо тебе за два цента». «А кто твоя подружка?» — поинтересовался Рубен. «Она очень дерзкая. Мне нравятся такие женщины». «Ее зовут Киренса. Хочешь познакомиться с ней поближе?» «Почему бы и нет?» Киренса, окликнула приятельницу Полли. Это Рубан, тот самый, что подарил мне печь. У меня есть вертолет, сообщил он. «Хм, терпеть не могу вертолеты, фыркнул Керенса. От них жуткий грохот. То ли дело авиалайнера. Тарни принес еще бутылку вина и сидр для Джейдона. Придвинув стул, он уселся рядом с Полей и смущенно поинтересовался. Ну, как дела? Обычно он без труда находил с поля общий язык, но в большой компании все было немножко иначе. «Знаешь, я очень признательна тебе за то, что ты помог мне с работой». «Но все не так радужно, да?» «Да», — кивнула Поля. «Боже, Тарни, миссис Мэн совсем меня затюкала. Не позволяет мне печь ничего, кроме простого хлеба этих идиотских пончиков. Да и тебе грозит снова завозить оптом, потому что я, на ее взгляд, слишком долго копаюсь. Она не желает ничего менять. Никаких тебе перемен к лучшему». Тарни медленно кивнул. «Джим обожал пончики», — сказал он, наконец. «Господи!» — вздохнула Поля. «Да неужели я не понимаю? Я знаю, что миссис Мэн страдает и стараюсь делать все, что в моих силах, но у меня такое чувство, будто меня постоянно за что-то наказывают». Девушка печально уставилась в стакан. «Наверное, это прозвучит глупо, но я...» «Мне хотелось изменить все к лучшему. Я надеялась, что теперь, когда у нее будет помощник, она сможет немножко расслабиться, и мне удастся достучаться до настоящей Джилян. Глупо, что не говори. Вовсе не глупо, покачал головой Тарни. Просто она так долго жила, озлобившись, что достучаться до нее сложнее, чем кажется. Я ведь ей правда сочувствую, не отступала поле, но она ужасно груба со мной. И так каждый день. В этот момент к ним присоединился Хакал. От внимания девушки не ускалистнул взгляд, которым наградил его Тарни. Ну что? протянул Хакал со своим американским акцентом. «Как жизнь, как дела?» «Я как раз стенаю по поводу своей работы», сказала Поля. «А ведь я и занимаюсь этим всего две недели. Не самое большое достижение». «Ты установил печь, которую купил тебе Рубен?» нахмылился хакал «Она не влезла в ту булочную», сообщила Поля. Мне пришлось поставить ее в другую, которая находится прямо под моей квартирой. Но миссис Мэнс не желает ее опробовать». Она вообще ничего не хочет менять. Хакл снова нахмурился. «Летний сезон не за горами, так ведь?» «Ну, да». «Так почему бы вам не разделить обязанности? Ты будешь готовить хлеб в своей новой печке, а миссис Мэнс пусть остается в другой булочной и занимается пончиками. Тебе не придется выслушивать ее замечания, а ей приспосабливаться к новому. И никакой конкуренции. Ведь у булочной один хозяин». «Знаешь...» «А это могло бы сработать», — задумчиво произнесла Полли. «Вот только если я предложу ей такой вариант, Джиллиан тут же заявит «нет». Она всегда так делает, скажет «нет», а потом придумывает оправдание». Она упорно старалась не смотреть в сторону Тарни, но тот и так догадался. И без обеняков спросил. «Хочешь, чтобы я снова предложил все поменять?» «Сам видишь, Джиллиан не желает, чтобы я путалась у нее под ногами». Допустим. С другой стороны, она понимает, что одно и не справится. Ммм. Mm. Разделиться было бы самое то. А покупатели не запутаются в булочных? Мы всего-то через улицу друг от друга, сказала Поля. Уж как-нибудь разберутся? Да и миссис Манс не придется запасаться таким количеством готовой продукции, если я буду печь хлеб. Волей-неволей Тарни вынужден был согласиться, что это неплохая идея. А если у тебя все получится? — добавил Хакл. — В чем я лично ничуть не сомневаюсь, то люди охотно пойдут к тебе за хлебом, а заодно и за моим медом. — Ты хочешь, чтобы я продавал твой мед? — В обмен на замечательную идею, которую я только что подал. Хакл изобразил сомнение. Нет, — Нет-нет, с моей стороны было бы совершенно неразумно на этом настаивать. И не выдержав, рассмеялся. — А ты сама-то не против? — Конечно, я готов продавать твой мед. — воскликнула Поля. — По-моему... Так это просто замечательная мысль. Тарни отвел взгляд. Он вдруг понял, что ревнует девушку к этому американцу, который влез в их беседу со своими планами. — Мне прямо-таки не терпится начать, — вздохнула Поля. Вот только боюсь, что миссис Мэнс сходу скажет нет, и мне придется снова работать под ее присмотром. А это будет даже еще хуже, потому что мысленно я уже ощутила вкус свободы. Напитки текли рекой, а до закрытия, казалось, оставалось все так же много времени. Волоныче поле было слегка под градусом, а в голове ее вертелись бесконечные планы насчет того, как ей переделать вторую булочную. Керенса весь вечер проспорила с Рубаном. Они умудрились поругаться из-за политики, феминизма, свободы интернета, из-за всего, в чем были не согласны друг с другом. Наконец Джейден, который успел порядком поднабраться, вскочил из-за стола. «Пора!» — прокричал он Энди, который в одиночку управлял баром и местной забегаловкой. Поклонившись, Энди направился к CD-плееру. «Если уж это не произведет впечатление на дам, тогда, значит, ты толковать не о чем», — заявил Джейден. «Э-э», протянуло поле, но Керенса уже с энтузиазмом выпрямилась на стуле. Филисия закатила глаза. «Уж тебе-то точно не произнести впечатление на дам!» Прорал Кэндалл, но Джейден лишь грубо отмахнулся от него. «Арчи, парни, Кэндалл!» Мужчины недовольно заворчали, но все же, к удивлению поля, выбрались из-за стола. Другие посетители бара поспешили собраться вокруг них. Энди нажал кнопку на плеере и на весь бар громко протрубил рок. За ним в минорной тональности зазвучала джига. Было в ней что-то воодушевляющее, одновременно меланхоличное. Сердце поле забилось в такт этой дикой и прекрасной музыки. И тут, к величайшему ее изумлению, мужчины начали танцевать. Сначала неуверенно, затем все свободнее и свободнее, они изгибались и покачивались, громко выстукивая каблуками по деревянному полу. Это был настоящий моряцкий хорн-пайн. Поле еще ни разу не доводилось видеть ничего подобного. Музыка становилась все быстрее, танцоры кружили в такт мелодии. Юные, в то же время древние как сама Джига. Наконец, все замерло на немыслимо быстрой ноте, и публика разразилась восторженными воплями и аплодисментами. Оля, сопровождаемая внимательным взглядом Хакла, поспешила к Тарне. «Это было потрясающе!» — воскликнула она. «Да ладно!» — смущенно протянул он. «Мой дед когда-то научил меня. Это так, местная вещица». «Это очень сексуально!» — во всеуслышании заявила Керенса. «Жаль, что ты не можешь быть таким же сексуальным, Рубан». «Неправда, я чертовски сексуален», — возразил тот. А Энди уже принимал последние заказы, пришла пора закрываться. «Ну и типчик», — сказала Керенса, наблюдая за тем, как к тротуару подкатывает шикарный Бентли. лися забралась внутрь вслед за Рубаном, который за весь вечер перекинулся с ней от силы пары слов. «Жаль, что тебе не удалось как следует отдохнуть», — заметила Полли. Сама она все еще находилась под впечатлением от моряцкого танца. Вместе с подружкой они отправились купить немного картошки фри, чтобы было чем перекусить по пути домой. По правде говоря, Поля никогда не видела, чтобы Керенса ела жареную картошку из пакетика. Не факт, что она даже представляла, как это делается. «Боже, пахнет просто восхитительно!» сказала Керенса, вдохнув в себя аппетитный аромат. «Попробуй, не стесняйся», — предложила Поля. Думаю, тебе понравится. Ломтики картофеля с солью и уксусом и правда оказались невероятно вкусными. Усевшись на стенке причала, Поля и Керенса энергично жевали, запивая их фантой. Рыбаки тем временем уже разошлись по домам, выкрикивая пожелание доброй ночи. Джейден собрался плыть на материк. Поля, правда, усомнилась, не стоит ли ему для начала протрезветь, но Джейден с непроницаемым лицом сообщил ей, что мужчина на Маунт Полберни Делали так на протяжении восьми веков. И не стоит ждать, что сегодня они изменят своим привычкам. Затем парень ловко щелкнул каблуками, и Поле не оставалось ничего другого, как только помахать ему на прощание. «Я прекрасно провела время», — сказала Керенса. Поле недоверчиво взглянула на подругу. «Что такое?» «Я думала, что этот парень бесит тебя. Я же слышала, как вы ругались из-за Джорджа Буша». «Робины, правда, меня бесят, но...» Я с таким удовольствием спорил с ним. Понимаешь, о чем я? Нет, покачала головой Поле. Мне вообще не нравится спорить и ругаться. Ну, когда встречаешь такого самоуверенного хама, нельзя спускать ему грубость, говори все, что в голову придет, лишь бы только поставить наглеца на место. — пробормотала Поля. Почему бы тебе не поработать вместо меня в булочной? Ты бы сумела поладить, миссис Мэнс? Кирен окинула подругу цепким взглядом. А я смотрю, ты этот пользуешься популярностью. Поля покраснела и уставилась на пакет с картошкой фри, который держала в руках. Не знаю, о чем ты толкуешь. Я говорю о тех совершенно потрясающих парнях. Как это тебе удалось их очаровать? Не говори глупостей, смутилась Поля. Просто в этом поселке не так уж много женщин. И вообще, оба относятся ко мне не более, чем симпатии. Пакл тот уж точно. На самом деле, он весь вечер глаз тебя не сводил. Да ладно тебе, Хакл, он из тех, у кого трагическое прошлое. Оля выделила эти слова. Стоит только упомянуть о его личной жизни, он моментально захлопывается, как устрица. Я серьезно, Хакл мне нравится, но я же вижу, что он не настроен на отношения. А как насчет второго? Тарни? Да ты шутишь, у него же бородка. Бородка? Да это самая идиотская отмазка, какую я когда-либо слышала. У него, видите ли, бородка? У Брэда Пита бородка, и у Джонни Деппа. «У Джорджа Клуни бородка, и у Бена Африка тоже. Хочешь, чтобы я продолжала? Могу внести в этот список Марка руфала Тарни с самого начала держится со мной по-дружески», — вздохнула Поля. «Это лишь потому», — кмыкнула Керенса, «что ему не терпится познакомиться с тобой поближе». «Это лишь потому, что здесь не так уж много женщин». Поля искоса взглянула на подружку. «Ты правда думаешь, что Тарни привлекательный?» «Высокий, стройный, мускулистый». «Уверены в себе?» «Поле, да ты не ослепла ли часом?» Поле снова отвела взгляд. «Да он интересует со мной только потому, что я тут новенькая». «И что с того?» — фыркнула Керенса. «Не так уж важно, почему мужчина увлечен именно тобой. Неужели ты до сих пор этого не поняла?» «Прежде никто мной не увлекался». «И неудивительно, потому что мужчины видели меня и сразу теряли голову», — важно возвестила Керенса. Возникла пауза. «А потом...» Обе расхохотались. «Однако это не принесло мне счастья», — продолжила Керенса. «А ты, в отличие от меня, неплохо устроилась. Нет, я серьезно. Обосновалась просто в райском местечке». Она махнула рукой куда-то в сторону горизонта. «В чудесной маленькой квартирке». настоящей дыре», — поправила ее поле. «Да брось нормальная квартира. Ты уже превратила ее в свой дом. У тебя есть работа и куча новых друзей. Все замечательные люди. Не считай одного придурка». Словом, совершенно новая жизнь! Они чокнулись баночками с фантой. Это просто потрясающе, Поле. Знаешь, на словах все выглядит лучше, чем на деле. А по правде говоря, завидовать тут нечему. Не скажи, покачала головой Киренса, где ты и где Крис? Киснет в доме мамаша и из горе лопает официанток. Оля оглянулась. Кроме них в гавани не было ни души, только волны плескались о стены, да поскрипывали мачты рыбацких лодок. «Что ж», — вздохнула она, — «может, ты в чем-то и права». «Ну да чего ж ты стала серьезная? И куда только подевалась моя жизнерадостная подружка?» Поля прикусила губу. «Ну же, где твоя улыбка? Раньше ты только и дело, что улыбалась». «Да хватит уже», — рассмеялась Поля. «Ну вот, так-то лучше». «Все, что теперь тебе нужно...» Кирен сокоснулась пальцем ее лба. «Это капелька ботокса, чтобы брать вот эти морщинки».